Сильно действующие средства. Пьеса в одном действии. Если Клавдия вайтенко не уплатит жалования, пьеса будет отправлена гудком в малый театр в Москву, где ее и поставят. Действующие лица Клавдия вайтенко учительница неопределенного возраста, Шубки и шапочки в руках какие-то бумаги Крымский культ отдельщик среднего возраста симпатичный. Одет в рыжий френч и такие же штаны. Курьер из культ отдела 50 лет. Сцена представляет кабинет крымского На Накурено, тесно и паршиво. Одна дверь. На первом плане стол с телефоном и чернильницей. Над столом три плаката. «Если ты пришел к занятому человеку, ты погиб». «Кончил дело, гуляй смело». Рукопожатия отменяются раз и навсегда отдельщик сидит за столом и задумчиво смотрит в зрительный зал у двери на стуле курьер полдень курьер хоху кашляет. пауза дверь открывается и входит вайтенко курьер куды куды вам кого вайтенко не его указывает пальцем на культ отдельщика курьер они заняты нельзя вайтенко застенчиво «Ну, я подожду». Курьер. «Сядьте тут, только не шумите». Войтенко садится на стул. Пауза. Войтенко шепотом. «Чем же он занят? Никого нету». Курьер. «Это нам неизвестно. Может, они думают. Что к чему?» Пауза. Войтенко. «Мне, голубчик, на поезд надо. Опоздаю я. Может, ты б сказал ему?» Курьер. «Ну ладно, доложу». Идет к столу и кашляет. Пауза кашляет. Культотдельщик очнулся. «Где, Афанасий, ты мне надоел?» Задумался. Курьер вернулся. Вот, я ж говорил, а ну вас к Богу!» Войтенко волнуется. «Мне в Евпаторию надо, я опоздаю!» Идет к столу, кашляет. Культотдельщик рассеянно. «Уйдешь ли ты, Афанасий?» Поднял глаза. «Пардон, вы ко мне?» Войтенко. «К вам?» «Извините». Культотдельщик. «С кем имею честь?» вайтенко приседает. «Позвольте представиться. учительница школ ликбеза на станции Евпатории Южных железных дорог Клавдия Вайтенко, урождённая Манько». отдельщик. Текс, что же вам угодно, урожденное Манько?» вайтенко Волнуется. «Изволите ли видеть? Я еще за август всего год жалования не получала». Культотдельщик. «Какая история? Вы, наверное, списков не прислали». Войтенко устала. «Какой там не прислали? Присылали!» Вертит какие-то бумаги. «Список прислали, и уполномоченному нашему Евпаторскому я говорила 20 раз!» Культоотделщик. «Хм, Афанасий». Курьер. «Чего извольте?» Культоотделщик. «Потрудись узнать, где список на жалование урожденной Манько?» Пауза. Курьер возвращается. Курьер. Нет урожденный. кашляет. Культадельщик. Ну, вот видите. Вайтенко. Позвольте, что же я вижу? Волнуется. Это вы должны видеть, если у вас пропадает. Культадельщик. Виноват, Прошу быть осторожнее. Это вам не Евпатория!» Вайтенко начинает плакать. С августа месяца всего бегаешь. Ходишь. Ходишь. Культадельщик растерялся. Прошу не плакать в присутственном месте. Курьер. «Наплачут полные комнаты, а вытирать мне. Только и делаешь, что с тряпкой бегаешь». Ворчит неразборчиво. Вайтенка рыдает. Культотдельщик. Прошу вас успокоиться. Вайтенка рыдает. Культотдельщик. Подойти другие списки. Вайтенка сквозь бурные рыдания. «Я на вас жалобу подам в кака. Культодельщик обиделся. «Пожалуйста, хоть в кака, хоть в рекака, не испугайте!» вайтенко «В гудок напишу, как вы...» Культотдельщик, бледный как смерть. «Виноват. Зачем же так? спешить, Афанасий. Стакан воды урожденный рождённой Манько. Присядьте, прошу вас. Эка и вы горячка. Сейчас...» «Гудок. Афанасий. Сбегай к Мариванне. Скажи, чтобы был список». С дна моря, чтобы его достало?» <с> «Знаете ли, бумаг целая гибель, голова кругом идет. вайтенко просыхает, вытирает глаза платочком. Курьер входит. «Нашлось!» — протягивает бумагу. Культодельщик с торжеством. «Ну вот видите, и нашлось!» <с> «А вы сейчас плакать, гудок!» «Вот мы вам сейчас резолюцийку напишем, черк и готовы выдать деньги». вайтенко совсем высохла. «Я уж надежду потеряла!» отдельщик: «Что вы, что вы! Никогда не следует терять надежду. Вот с этой резолюции прямо, потом направо, потом опять направо, потом налево. Там отдадите». Вайтенка сияет. «Благодарю вас, благодарю вас». отдельщик: «Что вы, помилуете? это мой долг. А гудок, это, знаете, ни к чему. Ну зачем раздувать факты? Афанасий проводи». Приятно улыбается. Занавес.